Глава пятая. У Ла часто можно было встретить одну молодую художницу Ванду Ниджанин. Она делала карандашные портреты и была приятельницей и сыновей Эдме. Одевалась она с вызывающей простотой. Эдме, весьма строгая в своих оценках, уважительно отзывалась о рисунках Ванды,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 «В последнее время снобизм окружающих дает мне средства к существованию. Надо этим воспользоваться. Это ненадолго». рв внимательно посмотрел на нее. Черты лица ее были безукоризненны. Черные волосы, причесанные на прямой пробор, подчеркивали их чистоту и совершенство. Ему в голову пришла мысль. Английскому издателю для Франтисписа книги нужен портрет Фонтена.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 В первую встречу было решено, что Ванда будет рисовать портрет в Нью-Йи в кабинете Фонтена, чтобы не отвлекать своего натурщика от работы. Две недели спустя, встретив РВ у Эдмела Ривьер, художница поблагодарила его. «Знаете, какая удача, что вы мне его нашли!»